Глава одиннадцатая. Тимур. «Тим, стой! Я хочу снежного ангела! Сфоткаешь?» Дёргает меня за рукав Лерка и, не дожидаясь согласия, укладывается на нетронутый пушистый снег, искрящийся в свете уличных фонарей. А меня накрывает мощнейшей лавиной воспоминаний о детстве, когда мы с сестрой часами пропадали на катке, сбивая купленные мамой навёхенькие коньки лепили снеговиков с мальчишками из соседнего подъезда и облизывали прозрачные длинные сосульки, рискуя на следующий день слечь с ангиной. Весёлое было время. «Тим!» — требовательный окрик отвлекает меня от трогательных ярких картинок в воображении и заставляет сосредоточиться на хрупкой фигурке, методично двигающей руками и ногами из стороны в сторону. «Готово, милая!» Я делаю около 50 снимков, зная наверняка, что Лерка выберет из них один и обязательно удалит все остальные, потому что на них у неё дурацкое лицо, большой нос, косые глаза и так до бесконечности по списку. Ухмыляясь собственным мыслям, я помогаю сестре подняться, отряхиваю её короткую дублёнку и тяну в сторону подъезда, опасаясь, что долгое пребывание на морозе кончится для мелкой простудой. А отпаивать Валерию травяными настоями и чаем с малиновым вареньем вряд ли входит в мои планы, учитывая, что завтра меня ждёт в гости Слава. Как дела в новой группе? Освоилась? Интересуюсь у Лерки, пока мы поднимаемся на свой этаж, и по бегающему взгляду и полуопущенным ресницам понимаю, что малая опять куда-то вляпалась. И хорошо, если она просто что-то не поделилась девчонками. Куда хуже, если подбило пацанов украсть реактивы из лаборатории и провести какой-нибудь эксперимент. Вот уж Менделеев, недоделанный в юбке. Как следует вникнуть в ситуацию и устроить моей любимой катастрофе допрос с пристрастием, мешают медленно разъезжающиеся двери лифта и вваливающиеся внутрь подростки. Особенно вихрастый лопоухий мальчишка с щенком алабая на потёртом светло-коричневом поводке. Пёс заливается звонким лаем, припадает на передние лапы и, решив, что я не против с ним поиграть, допрыгивает до середины моего бедра, оставляя на светло-серых джинсах мокрые и грязные разводы. Под приглушённый Леркин смех и сигнал, сообщающий, что мы доехали до девятого этажа, мы покидаем весёлую компанию и идём на запах выпечки, расползающейся по всему коридору. А дома нас ждёт довольная мама с облачком муки на кончике вздёрнутого курносого носа, разрезающая на идеально ровные треугольники пирог с сыром и зеленью. Когда-то давно, холодными зимними вечерами, мы часто устраивали семейные ужины. В той жизни папа любил маму, хвалил её стряпню и не отлучался под любым надуманным или нет предлогом к любовнице. Высокой длинноногой секретарше Александре – которую в фирму устроили по протекции лучшего друга отца. «Мыть руки и за стол», — командует мама, «а я не могу удержаться от того, чтобы не приподнять её над землёй и не покружить». Пожалуй, из нас троих она больше всего нуждается в поддержке. Хоть и храбрится, и старается не показывать, как тяжело ей даётся развод и переезд. Я старательно делаю вид, что не замечаю, как она иногда плачет по ночам в подушку. И периодически мечтаю сломать нос собственному отцу ещё раз. После небольшого промедления мы рассаживаемся за круглым белым столом, на котором пока нет ни единого пятнышка или царапинки. И с аппетитом накидываемся на пирог, на запечённое мясо и на маринованные помидоры, закатанные мамой по бабушкиному рецепту. Я увлечённо делюсь с родными женщинами новостями о том, что успешно прошёл отбор и снова буду тренироваться в сборной по плаванию. Изредка отвлекаюсь на телефон, отбивая Славе очередное сообщение. И проношу кусок пирога мимо рта, когда трель дверного звонка ударяется в барабанные перепонки. «Тимур, ты кого-то ждёшь?» – спрашивает мама, переглядываясь с Лерой. «А я неопределённо пожимаю плечами». «Потому что единственный человек, которого я бы хотел видеть в нашем тесном семейном кругу, сейчас лежит в постели, укрывшись одеялом, и переписывается со мной». «Нет». Как самое любопытное, малая вскакивает из-за стола и с визгом бежит открывать, предполагая, что это курьер привез ей свитер, который она заказывала. Только человек, появляющийся спустя пару минут на пороге нашей небольшой светлой кухни, к службе доставки не имеет никакого отношения. «Здравствуй, Кирилл. Мой руки и садись!» Расплывается в гостеприимной улыбке мама, приветствуя моего друга. Застенчиво краснеет мелкое, занимая место рядом со мной. Ну а я хлопаю себя по лбу. Надо же было забыть, что позвал Шилова на новоселье неделю назад. «Добрый вечер, Надежда Сергеевна. Кир передаёт моей родительнице большую коробку с шоколадным тортом, затем достаёт из глянцевого чёрного пакета бутылку дорогого шампанского и под аккомпанемент восторженных вздохов в исполнении женщин откупоривает пробку со звонким хлопком. Разливая пенящийся напиток по хрустальным бокалам на тонких изящных ножках, Он попутно отпускает несколько комплиментов маме и отмечает, как повзрослела мелкая с его последнего визита к нам в Питер. При этом Шилов хитро подмигивает Лерке, отчего-то снова краснеет и утыкает неподвижный взгляд в нарядную белоснежную скатерть, пытаясь что-то там найти. «А мне хочется от всей души стукнуть друга, чтобы не морочил сестренке голову. Насколько мне известно, ее глупая детская влюбленность давно канула в лето, И не стоит её воскрешать. Я рад, что вы все теперь в Москве. Будем теперь вместе с Тимуром соревнования выигрывать. Как будто почувствовав перемену моего настроения, товарищ усаживается рядом с мамой и больше не обращает внимания на вздёрнувшую подбородок Валерию. А ещё светится таким неподдельным счастьем, что мне становится неудобно за секрет, который я всё ещё от него утаиваю. Как дома, Кирюш? Всегда любившая Кирилла почти как родного сына мать взъерошивает его шевелюру и торопится наполнить пустую тарелку едой. Никто никогда не уходит от надежды Сергеевны Громовой голодным и уплетающий румяный сытный пирог за обе щеки не исключение. Ненадолго оторвавшись от умопомрачительной выпечки, приятель в красках повествует о родительском отпуске, изощренно ругается на аэропорт, отправивший их чемоданы вместо Москвы в Бангладеш, и сетует на неприветливых угрюмых стюардесс. Плавно уводит повествование к его достижениям в сборной по плаванию и заканчивает рассказ планами об участии в программе по обмену с каким-то британским вузом. Но половину фраз я пропускаю мимо ушей, залипая на значок «Онлайн», горящий рядом с профилем Славки. И пока Кир описывает все плюсы пребывания за границей, мои пальцы сами набирают короткое сообщение оверенной. «Ты же полчаса назад легла». Ответ прилетает спустя пару секунд, и я ожидаемо отвечаю невпопад на заданный вопрос, игнорируя выразительное покашливание. «Почему-то не могу уснуть. Хочешь, я к тебе приеду?» «Да». Наверное, сейчас я выгляжу как полный идиот, с широкой улыбкой на пол лица, потому что мелкая фыркает и тихо хихикает, косясь на мой мигающий оповещениями гаджет. Шилов, наоборот, задумчиво меня изучает, пытаясь разгадать причину моего странного за столом поведения. Обычно я предельно собран, активно поддерживаю беседу и обязательно вставляю едкие саркастические ремарки. Сегодня же я молчал весь ужин и под конец намертво залип в телефоне, напрочь выпав из реальности, что, безусловно, не вписывается в привычную картину Кирюхиного мира. В коридор мы протискиваемся одновременно, синхронно ныряем я в свою потертую куртку, шилов в модную дубленку и также одновременно шнуруем ботинки. Кир напоследок обнимает маму и обещает заскочить на следующей неделе на медовик, а я выдаю что-то неопределённое и выскальзываю в коридор, прежде чем меня начнут о чём-то расспрашивать. В сверкающем чистотой сером лифте между нами с другом простирается вязкая неуютная тишина, которую я точно не хочу нарушать первым. Оцениваю своё растрёпанное отражение в зеркале, вижу горячечный блеск в глубине собственных глаз и отчётливо слышу, как стремительно разгоняется пульс. В таком же неловком молчании мы доезжаем до первого этажа и выходим на улицу, ёжась от мороза, покалывающего кожу, и останавливаемся друг напротив друга метрах в ста от припаркованной машины Шилова. «Гром, ты какой-то странный последнее время». Задумчиво роняет Кирилл после непродолжительной заминки и явно хочет курить, шаря по карманам узких дизайнерских джинсов. «Нормально всё». Я пожимаю плечами и скрещиваю на груди руки, невольно отгораживаясь от товарища. «Мы обязательно всё обсудим, только не здесь, не сейчас». «У тебя девушка появилась?» Бьёт не в бровь, а в глаз Шилов, демонстрируя проницательность и больше не кажется расслабленным балагуром-шутником, коим его привыкла лицезреть вся группа. «Да. Подбросить?» «Нет, спасибо. Тебе не по пути. Отказываюсь я и, быстро пожав другу руку, направляюсь в сторону ворот, чувствуя, как между лопаток ввинчивается чужой любопытный взгляд».